Стоило мне зайти в зал, как небольшой гул голосов тут же стих. Я не впервые выступал перед политбюро и уже успел поднаторить в чтении общего настроения у собравшихся передо мной людей. Большинство мое появление восприняли спокойно деловито, без удивления или напряжения, а больше с ожиданием и любопытством. Все же я чаще других предлагал новые прорывные идеи, способные существенно повлиять на развитие страны в целом и внести корректировки в их собственную работу в частности. Однако было два человека, которые смотрели в мою сторону с неодобрением и даже скрытой неприязнью. А конкретно наркомат финансов Зверев и нарком внутренней торговли Любимов. Если они знают тему моего выступления, а скорее всего так и есть, то их отношение понятно. Во всяком случае, зверево. Ведь принятие моего предложения о развитии ЭВМ потребует от его ведомства изыскать средства на это. Реакция любимого в целом мне тоже была ясна. Именно в торговле больше всего хищений. В случае внедрения ЭВМ в учет деятельности его наркомата, все эти хищения вылезут на поверхность. И даже если сам нарком не имеет к ним никакого отношения, ничего хорошего ему не грозит. Снимут за профнепригодность. Ну а это уже не мои проблемы. Для меня главное внедрить компьютеры в СССР намного раньше, чем они начнут завоевывать популярность на Западе. «Пора начинать», — скомандовал я себе мысленно и махнул рукой грузчиком, чтобы занесли аппарат в зал.